Просить курить по-настоящему, и только тогда узнаем о существовании такой проблемы. Почти всегда первые попытки мы предпринимаем в самом начале, и обычно они вызваны нехваткой денег. Например, мальчик встречает девочку, и они решают копить деньги, чтобы обустроить гнездышко, и не хотят тратить деньги на сигареты. Или же заботы о здоровье, когда подросток все еще активно занимается спортом и обнаруживает, что стал страдать одышкой.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 Мы уходим из-под опеки родителей в мир, чтобы создать свой дом, наделать долгов, завести детей, перейти на более ответственную должность и тому подобное. Жизнь курильщика никогда не станет менее напряженной, поскольку именно сигареты порождают это напряжение и стресс. По мере увеличения дозы потребляемого никотина растут и страдания курильщика, а с ними и его заблуждение о собственной зависимости от сигарет. В действительности, уверенность в том, что жизнь становится все более напряженной, заблуждение и именно курение или аналогичная поддержка порождают его. Более подробно об этой теме мы поговорим далее в главе 28. После первых неудач, курильщик обычно начинает надеяться, что проснувшись в один прекрасный день, он больше никогда не захочет курить. Подобная надежда подогревается байками о других экс курильщиках Например, у меня был тяжелый грипп и после него я просто не захотел больше курить. Не обманывайте себя. Я исследовал подобные слухи, и на поверку они все оказались не такими простыми, какими выглядели с первого взгляда. Обычно курильщик готовил себя к тому, чтобы бросить курить, и попросту использовал грипп в качестве трамплина. Более 30 лет я прожил в надежде, что однажды утром проснусь и никогда больше не захочу курить. Но при появлении болей в груди я с нетерпением ждал их окончания, поскольку они мешали мне курить. Чаще всего люди, которые запросто бросили курить, это те, кто пережили шок. Возможно, их близкий родственник умер из-за болезни, вызванной курением. Или они сами пережили сильный испуг. Конечно, теперь им легко говорить. Однажды я просто решил бросить курить, вот какой я молодец. Перестаньте обманывать себя. Ничто не происходит без ваших усилий. Давайте попробуем разобраться, почему бросить курить по методу силы воли настолько трудно. Большую часть жизни мы живем по принципу страуса, зарывая голову в песок в соответствии с девизом «Я брошу курить завтра». Время от времени нечто служит толчком к тому, что мы пытаемся бросить курить. Поводом может послужить забота о здоровье, деньги, общественное осуждение, или с нами может приключиться особенно тяжелый приступ удушья, после которого мы понимаем, что не получаем от курения никакого удовольствия. Какой бы ни была причина, мы высовываем голову из песка и начинаем взвешивать все «за» и «против» курения. Затем приходим к тому, о чем знали всю жизнь. На основе логической оценки возможен только один вывод. Надо бросить курить. Если бы вы сели и проставили баллы от 1 до 10 всем преимуществам решения бросить, а потом сделали бы то же самое с преимуществами курения, то общая сумма баллов, отданных за то, чтобы бросить курить, намного перевесила бы недостатки этого решения. Тем не менее, хотя курильщик и знает, что ему намного лучше быть некурящим, он искренне верит, что бросая курить, приносит немыслимую жертву. Хотя это всего лишь заблуждение, но это очень сильное заблуждение. Курильщик, сам не зная почему, верит, что сигареты помогают ему и в горе, и в радости. Прежде чем он предпримет попытку бросить курить, ему же как следует промоет мозги общества, а затем он усилит эту идею, промывая себе мозги сам, вследствие собственной зависимости. К этому следует добавить еще более убедительную процедуру – рассуждение на тему, как трудно бросить курить. Он слышал множество баек о курильщиках, которые много месяцев назад бросили курить, но все еще отчаянно хотят выкурить сигаретку. Он встречал и тех курильщиков, которые умудрились бросить курить, но с тех пор пребывали не в духе. Те, кто бросили курить, а остаток жизни проводят оплакивая этот факт. Ему рассказывали и о курильщиках, не куривших в течение многих лет, которые вели счастливую жизнь, а потом, выкурив всего одну сигаретку, вновь становились зависимыми. Возможно, он даже сам знает нескольких курильщиков, находящихся на поздних стадиях болезни, когда сигареты медленно, но явно убивают их, и они не получают от них совершенно никакого удовольствия, и все же продолжают курить. В завершение ко всему он, возможно, уже и сам испытал на себе одно или несколько из вышеперечисленных переживаний. Поэтому, вместо того, чтобы начать бросать с чувством «классно!» «Вы слышали новость? Я больше не курю!» Он начинает с чувством уныния и неотвратимости судьбы, как если бы собирался вскарабкаться на Эверест. Он твердо уверен в том, что как только маленькое чудовище вонзает в вас свои когти, вы впадаете в зависимость на всю жизнь. Многие курильщики даже начинают попытку бросить курить с извинений перед друзьями и родственниками. «Знаете, я попытаюсь перестать курить, возможно, в течение следующих нескольких недель я буду раздражительным, но вы уж постарайтесь меня вытерпеть». Большинство подобных попыток обречены на провал изначально. Давайте предположим, что курильщику удается выдержать несколько дней без сигареты. Его легкие быстро очищаются. Он не покупал сигарет и, соответственно, в его кошельке остается больше денег. Поэтому те причины, из-за которых он в первую очередь решил, решил перестать курить, быстро улетучиваются у него из головы. Это все равно, что рассматривать автокатастрофу, проезжая мимо на машине. Увиденное заставит вас на какое-то время ехать медленнее. Но затем вы вспомните, что опаздываете на встречу, которая совершенно вылетела у вас из головы, и нога сама нажмет на педаль газа. На другой стороне каната – то маленькое чудовище, засевшее в вашем чреве, которое не получило свою дозу. Это ощущение не вызывает физической боли, и если бы подобный дискомфорт был вызван простудой, вы не прекратили бы работать и уж точно не впали бы в депрессию. Вы попытались бы обернуть все в шутку. Курильщик знает одно – он хочет сигарету. Он и сам не понимает, почему для него это настолько важно. Потом маленькое чудовище в чреве запускает большое чудовище и прямо в ваш мозг. И человек, который еще несколько часов или дней назад перечислял множество причин, по которым он прекращает курить, кидается в отчаянные поиски любого оправдания, чтобы начать курить снова. Он рассуждает примерно так. Во-первых, жизнь слишком коротка. В любой момент может взорваться бомба. Завтра я могу попасть под автобус. Я бросил курить слишком поздно. А рак, говорят, в наше время вызывает все подряд. Во-вторых, я выбрал неподходящее время. Мне следовало подождать до Рождества, или окончания отпуска, или еще какого-нибудь важного события в жизни. В-третьих, я не могу сосредоточиться. Я становлюсь раздражительным и приобретаю дурной характер. Я не могу работать как следует. Мои друзья и семья перестанут любить меня. Придется признаться честно, ради своих близких я должен снова начать курить. Я убежденный курильщик, поэтому просто невозможно, чтобы я мог быть счастливым без сигареты. Именно по этой причине я сам продолжал курить в течение 33 лет. Обычно именно на этой стадии курильщик сдается. Он закуривает сигарету и шизофрения усиливается. С одной стороны, когда маленькое чудовище в конце концов получает свою дозу, наступает огромное облегчение, вызванное окончанием страстной тяги. С другой стороны, если ему удалось продержаться в течение длительного времени, вкус сигарет кажется ему отвратительным, и курильщик не может понять, зачем он курит. Поэтому-то он и считает, что ему не хватает силы воли. На самом деле, это не нехватка силы воли. Все, что ему нужно сделать, – изменить сознание и принять абсолютно разумное решение в свете последней информации. Есть ли смысл быть здоровым, если вы при этом несчастны? В чем смысл быть богатым, если вы при этом страдаете? Абсолютно никакого смысла. Абсолютно. Намного лучше прожить короткую жизнь, полную удовольствий, чем долгую, но несчастливую. Согласитесь. К счастью, все обстоит ровно наоборот. Жизнь некурящего бесконечно приятнее. Но меня это заблуждение привело к тому, что я курил в течение 33 лет. И должен признать, если бы оно оказалось правдой, я бы так и продолжал курить. Вернее, меня бы здесь уже не было.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 Агония, испытываемая бросившим курильщиком, умственная, ее порождает неуверенность. Хотя она и сопровождается физической болью, но все же оказывает сильное воздействие. Курильщик несчастен и не уверен в себе. Он не может забыть о курении. Его преследуют мысли о сигаретах. Для него могут наступить дни или даже недели черной тоски. А разумом овладевают сомнения и страхи. Как долго будет продолжаться тяга курения? Стану ли я когда-нибудь вновь счастливым?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 Тогда он прекращает кондрить и воспринимает как должное, что жизнь остается приятной и без сигарет. Многим курильщикам удается добиться успеха, применяя подобный метод, но это очень трудно, очень трудно. Они удачи встречаются намного чаще, чем победы. Даже те, кому удается воздержаться от курения, живут в изгленном состоянии. Они не изжили последствия промывания мозгов и все еще верят, что в минуты горя или радости сигарета может оказать хорошую поддержку. Большинство некурящих пребывают в подобном же заблуждении, так как подвержены воздействию промывания мозгов. Но они или понимают, что не могут научиться получать удовольствие от курения, или не хотят испытывать на себе его негативные последствия, за что им вообще-то большое спасибо. Этим объясняется, почему многие курильщики, надолго переставшие курить, начинают снова. Многие экс-курильщики время от времени выкуривают сигарету, или как особое угощение, или чтобы убедить самих себя, какие же они все-таки мерзкие. Все это происходит именно так, но как только они докуривают, начинается выведение никотина из организма, а тихий голос в глубине сознания опять заводит свою песню «Ты хочешь еще одну сигаретку?». Если они закуривают еще одну, ее вкус оказывается таким же отвратительным, и курильщики говорят «Чудесно! Пока я не получаю от курения удовольствие, я не попаду в зависимость от него. После Рождества я перестану курить» слишком поздно, они уже вновь пристрастились. Западня, в которую они попадали в самом начале, вновь потребовала свою жертву. Как я постоянно повторяю, в курении нет удовольствия. И никогда не было. Если бы мы курили ради удовольствия, никто и никогда бы не стал курить больше одной сигареты. Мы считаем, что наслаждаемся курением только потому, что не можем поверить, что настолько глупы, чтобы курить, не получая от сигарет никакого удовольствия. Вот почему в нашем курении так много бессознательного. Если бы во время курения каждой сигареты вы отдавали себе полный отчет о количестве и действии вредных веществ, поступающих в легкие, вам пришлось бы сказать себе так. Итак, в общей сложности за всю жизнь это обойдется мне в 50 тысяч фунтов стерлингов, и, может быть, именно эта самая сигарета станет той, с которой начнется раковый процесс в легких. Если вы так скажете, то в этом случае пропадет даже сама иллюзия получения наслаждения. Пытаясь заблокировать свой разум от негативных сторон курения, мы чувствуем себя глупо. А если бы нам пришлось примириться с ними, то это стало бы невыносимым. Если вы понаблюдаете за курильщиками, особенно при выполнении общественных функций, то поймете, что они счастливы только тогда, когда не осознают, что курят. Как только они понимают это, то, как правило, начинают чувствовать себя виновато и неловко. Мы курим, чтобы накормить маленькое чудовище, и как только вы удалите его из вашего тела и ума, У вас не будет ни потребности, ни желания курить.